Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. Мы едем в Москву. Мы это я, Марета, мой малый двор и малый кабинет, а также весь штат Моретинах, Фрейлин, горничных, служанок, секретарей и прочее, прочее, прочее. Правда, малый кабинет едет не в полном составе. Васильчиков отправился вместе с Целебровским в Варшаву постигать под руководством старого грушника тонкости военной разведки. Зато с нами отправился в добровольную ссылку дядюшка Владимир Александрович. В последнее время он очень сблизился со мной и практически стал вхож чуть ли не в ближний круг. Чуть ли это по причине моих опасений. Можете считать меня параноиком, но я не могу полностью доверять ни одному Романову. Больно уж хороши они были. Если позднейшие историки что и приврали, так совсем немного. Кроме всех вышеперечисленных, к отправке в Москву готовятся офицеры и солдаты будущих лейб-гвардии пулеметной и самокатной рот. Увидав примерный список штатов этих двух новых подразделений, папенька-император крякнул, но штаты утвердил и даже улыбаясь в бороду сказал, что я как тот чеховский налим, откуда хочешь вывернусь. Дело в том, что общая численность этих двух род, с учетом запасных, дублеров и обучающихся, 3,5 тысячи человек. Думаете, для 50 пулеметов и сотни мотоциклов это многовато? Согласен, но как было остановить поток желающих? Достаточно сказать, что командиром одной из этих рот после горячих просьб, уговоров и намека на возможное самоубийство утвержден Федор Эдуардович Келлер, подавший ради этого в отставку с поста командира Стрелкового батальона императорской фамилии. Келлер Федор Эдуардович, 1850-1904. Граф, участник сербско-турецкой, русско-турецкой и русско-японской войн. Полковник Максимов, нынешний командующий конно-гренадерским полком, остался глубоко обиженным и даже на вокзале стоял как герой известной ненаписанной картины «Не взяли». Но шутки в сторону. Мы переезжаем. С точки зрения Марета это прекрасно, так как официально мы едем в Москву венчаться. С моей точки зрения так себе. С одной стороны, я, конечно, оказываюсь в некоторой изоляции от дел столицы, и мое влияние на внутреннюю и внешнюю политику снижается. С другой, я избавлен от необходимости даром терять время на ненужные приемы встречи с пустыми людьми и полностью избавлюсь от мелочной опеки маменьки и милых родственничков в придачу. Неприятная сторона нашего переезда смягчается еще и тем, что какая-то добрая душа, найду отблагодарю по-царски, распустила слухи о слабом здоровье Александра номер три и о его страдании неизвестной науки болезнью. Так что в преддверии возможной смены самодержца я стал весьма популярен среди всех близких к власти людей. Милый. О, счастливая невеста нарисовалась. Милый, там он клавалдемары спрашивает твоей аудиенции. Гордо сообщает она и уже другим капризным тоном добавляет. Не то что твои казаки, которые вечно врываются без спросу. Приходится напустить на себя удрученный вид. Действительно, позавчера в разгар горячего поцелуя в мой кабинет влетел урядник Брюшкин со срочной телеграммой от Гейдена. Брюшкин, бедолага, тут же схлопотал 10 суток ареста. Правда, пробыл арестантом всего полчаса, но об этом Морете знать не обязательно. Однако Марета все еще дуется на меня. Но к делу. Великий князь Владимир Александрович, в прошлом задушевный друг генерала-адмирала, осознал трогательное отношение своего старшего брата к племяннику Сереги Платова ко мне, грешному, и решил, что ему тоже будет невредно держаться к цесаревичу поближе, что и исполняет с удивительным упорством. Правда, стоит отметить, что делает он это не только с упорством, но и с приложением мозгов и труда. Вот сейчас, к примеру, он принес новый проект учебной программы для военного имени князя Суворова-Рымникского училища, чьим официальным патроном являюсь я. Ну-с, почитаем, полюбопытствуем. Когда через два часа, наученный горьким опытом, и Маретта и Шелихов осторожно стучится в дверь моего салон-вагона, мне остается только изумленно вздыхать. Какого чёрта ни один историк нигде не упоминал, что великий князь Владимир был гений педагогики? Да и не только педагогики. Программа так хороша, что у меня сперва закрадывается смутное подозрение об участии в её разработке кого-то из современников. Но на каждую новую мысль следует тщательно разработанное пояснение, зачем это делать и как осуществлять. Современник такого писать бы не стал, для него это само собой разумеется. А дядюшка, значит, сам до всего допёр. «Молодца! Жжет!» Шелихов бодро рапортует, что через пять минут мы пребываем в Балагое, где нас уже ожидает прием и манифестация верно подданного населения. Придется бросить дела и выйти поприветствовать. Балагое вызвало смутное воспоминание о старом еще из того времени анекдоте. «Бывал я в Балагомс, господа. Дара страшнейшая». «Прав был поручик Ржевский, дара». «Ну да ладно». До Москвы больше остановок не будет. Так в Первопрестольную с ветерком и влетим. Влетели. Наш поезд тихо втягивается в Николаевский вокзал. Марета с любопытством смотрит в окно. Москвы она еще не видала. Интересно, что она ожидает узреть из окна поезда? На перроне оркестр и почетный караул 12-го Гренадерского Астраханского Его Величества полка, шеф полка Император Александр Третий. Нас встречает смутно знакомый по немногим балам и приемам и прекрасно знакомый по произведениям Акунина московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Долгоруков Владимир Андреевич, 1810-1891. Князь, российский военный и государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, московский градоначальник, московский генерал-губернатор в 1865-1891 годах. Стараясь не показать своего изумления, я разглядываю пожилого человека, неловко стоящего на подогрических ногах. Сходство с персонажем романов столь велико, что я невольно ищу глазами в свете Володьки чиновника для особых поручений Фандорина. Волшебная сила искусства. Кроме Долгорукова, здесь присутствует и мой новый начальник Бреверон де Лагарди. Бреверн де Лагарди Александр Иванович, 1814-1890. Граф, генерал-адъютант, генерал от кавалерии с 1879 года, командующий войсками Московского военного округа. Великий полководец, однако. В свое время здоровый румяный кавалер-гард глянулся здоровому румяному Николаю Павловичу, И все, карьера сделана. Так и отслужил свои 58 лет весь в боевых гвардейских парадах и рискованной дворцовой службе. Александр Тля Македонский. Смешно, но ведь я-то больше его в войнах поучаствовал, пороху и кровушки понюхал, а он теперь меня воевать учить будет. Или не будет. Раз столько времени при царствующих особых да на командных должностях обтирался, должен ситуацию видеть почище любого шахматиста. Наверняка он с меня пылинки сдувать начнет. Глядишь, еще и мои идеи в жизнь притворять станет. А вот эта фигура куда более интересная: генерал-лейтенант Духовский, Духовский Сергей Михайлович 1838-1901, генерал от инфантерии, участник боев на Кавказе, 1864, Русско-Турецкой войны 1877-1878 года. Начальник штаба Московского военного округа. В дальнейшем Приамурский и Туркестанский генерал-губернатор. Кстати, вот он-то мой непосредственный начальник. Я ведь к штабу приписан? Так, будем посмотреть. Однако приглядеться поближе к новому начальству не выходит. Долгоруков тащит нас в Кремль, на парадный банкет в нашу честь. Но вот что любопытно и, не скрою приятно, к моим конвойцам отношение самое предупредительное. Видать, дошли уже и до белокаменной слухи о моих демократических нравах. Вот Володька и подстраивается под будущего императора. «Да не переживайте вы, князь, не переживайте. Не стану я вас на пидора менять. И Коляев вам не страшен, его задолго до этих событий уже определят лес пилить». Рядом с нами вьется, рассыпая Моретти комплименты на безукоризненном берлинском диалекте, даром что ли про дедушку в поезде в Пруссию сопровождал. Бреверн де Лагарди. Вот же, прости господи, фамилия. Язык в узелок завяжется. Как бы тебя сократить-то, а? Бревном будешь. Кстати, и по смыслу. Большой кремлевский дворец сразу наполняется шумом, гамом и суетой. Атаманцы и стрелки под руководством Грефса осваивают новые места караулов и секретов. Связисты с Глазинапом во главе тянут дополнительные телефонные и телеграфные линии. Махаев же прикидывает места установки пулеметов. Капитан Волкобой деловито ругается с кем-то по поводу состояния кремлевских конюшен. В гулких коридорах раздается начальственный рык Рененкамфа. Волкобой Петр Миронович. 1859-1918. генерал-лейтенант 1915 участник русско- японской войны 1904 1905 годов пролены мареты бестолково мечутся добавляя порядка и организованности всему происходящему я четыре с половиной минуты ждал чаю для мареты а коньяка так бы и не дождался если бы дядюшка владимир не презентовал мне свою фляжку Я с удовольствием прикладываюсь к золотистому нектару и с завистью вспоминаю Владимира Александровича. Он-то уже обосновался в Малом Николаевском дворце и наверняка наслаждается отдыхом после дороги. Еще бы. Николаевский дворец раза в четыре меньше большого, да и для жизни более подготовлен. Ух, хитрюга. Государь! Рядом со мной точно из-под земли вынырнул Георг Греческий. Полковник Келлер сообщил, второй эшелон пулеметной роты задержан на узловой станции Акуловка. Третий эшелон стоит в Питере под погрузкой. Джорджи, распорядись, чтобы в Акуловке бойцам было организовано горячее котловое питание. Начальнику эшелона уточнить сроки отправки и доложить лично мне. Передавай Глазинапу, что по всем депешам о продвижении эшелонов учебных рот категория «воздух». Козорнув, Георг исчезает. а вместо него уже стоят с видом сироток, внезапно обретших потерянного отца, мои ближние офицеры. Они радостно сваливают на мои плечи столько проблем, проблемок и проблемищ, что остается только пожалеть. Зачем дядя Вова не носил с собой цистарну с коньяком? Тут не то, что без пол -литра. Без полтонны не разберешься. Через три недели жизнь в Москве перестает нестись бешеным жеребцом и постепенно входит в нормальную колею. Марета познакомилась с московским дворянством и теперь пристает ко мне с идеей организовать большой прием для новых друзей. Духовский сунулся ко мне с наставлениями по военному снабжению, а напоролся в ответ на пятиминутную лекцию о роли рокадных дорог и диковилей. Диковиль, диковилька, от французского диковиль, узкоколейка, узкоколейная железная дорога. Послал восторженный отзыв Даниловичу, и теперь пристает ко мне на предмет плодотворной работы в штабе. Данилович Григорий Григорьевич, 1825-1906. Генерал от инфантерии, военный педагог. Был воспитателем Николая II и великого князя Георгия Александровича. Долгоруков, прошерстивший всю информацию, которую ему только смогли собрать обо мне, предложил участвовать в проекте перевода московской конно-железной дороги на электрическую тягу. Кстати, уж и о метрополитене предложил подумать, а то странно ваше императорское высочество у англичан есть, а у нас никак. Москвичи, в общем, довольны появлением в своем городе цесаревича. Их многолетнее фрондерство старой столицы перед Северным Парвеню сейчас получило дополнительный толчок. Еще бы, наследник престола бросил напыщенный Петербург и приехал в Первопрестольную. По слухам, надолго, едва ли не навсегда. За это мне прощают даже превращение Кремля из проходного публичного места в закрытый режимный объект. Гревс постарался. Он окончательно превратился в начальника моей охраны и вот теперь развернулся на всю катушку. Ворота Кремля, кроме Спасских и Боровицких, закрыты. По стенам шагают бдительные часовые. Введена система пропусков и паролей. Причем систему Александр Петрович сотворил настолько сложную, что приехавший в Белокаменную Димыч приволок 10 пулеметов молодчик. Битых полтора часа не мог прорваться не то что ко мне, а вообще на охраняемую территорию. Если бы мимо не проходил Георг, так его еще часа три бы мариновали. Крутой разговор с Гревсом ни черта не дал. Он с видом великомученика на все вопросы, предложения и замечания отвечал только, что безопасность государя превыше всего. В конце концов мы с Политовым, доведенные до белого коленя, выдрали из Гревса именные бессрочные пропуска на всех входящих в ближний круг и предупредили бравого конно-гренадера, что если только, то еще как. И мало не покажется. Учебные роты начали занятия. На Ходынском поле с утра до вечера гудят автомобильные моторы. Русские самокатчики, в отличие от их европейских коллег, готовятся ездить не на велосипедах, а на автомобилях. Потом еще и мотоциклы появятся, Димыч клятвенно обещал. Пулеметчики тоже не отстают. Практически каждый уже может с завязанными глазами разобрать и собрать оружие. В «Сокольниках» полным ходом идут практические занятия по выбору позиции на местности. Стены тиров содрогаются от грохота выстрелов. Плюс передвижения по-пластунски, азы, разведки, рукопашный бой, снайперские стрельбы и т.д. и т.п. К моему сожалению, через месяц московских каникул убыл в Петербург дядюшка Владимир Александрович. Жаль, право. Толковый мужик. Но перед отъездом он клятвенно обещал не забывать племянника и приезжать так часто, как только позволят обстоятельства. Однако на скуку жаловаться не приходится. К наследнику постоянно приезжают из Питера ходаки. Бунги и Гейден, Титов и Победоносцев, Куропаткин и Вышнеградский. Вот далеко не полный перечень визитеров. Александр Третий тоже не забывает о моем существовании и частенько посылает ко мне новые проекты. Поговаривают, что у всенародного папаши появилась даже новая резолюция на документах. В Москву. Так что о тихой семейной жизни, о которой мечтала Марета, и речи не идет. В Александровском юнкерском училище ввели курс русской гимнастики, и теперь мои телохранители, атаманцы и стрелки периодически выступают в роли наставников, посвящая будущих офицеров в тайны благородного искусства отъема жизни и здоровья ближнего без применения вульгарных приспособлений. Юнкеры оказались благодарными учениками, и скоро русская армия получит первую порцию инструкторов рукопашного боя. К июне жизнь в Москве окончательно наладилась. Вот-вот и свадьбу играть будем. Вот только проводим флот в Японию. И вперед. Интерлюдия. Интерлюдия написана Иваном Сергеенко. Рабочий день Савы Алексеевича Лобова, главного охранителя Стальграда, заканчивался буднично. То есть хреново, откровенно говоря, заканчивался. Сплошь труды и заботы. А Сава Алексеевич, между прочим, уже не мальчик, и нервишки шалят, И в Баку что-то этакое иногда покалывает, и седина в волосах изрядные позиции заняла. Вообще-то лоб, как незатейливо промеж себя называли Саву Алексеевича и полицейские, и фортовые, четыре года назад, соглашаясь на предложение Рукавишникова возглавить службу безопасности завода, самую чуточку рассчитывал, что основные три волнения в жизни останутся в прошлом. Но какие страхи могут быть на службе, по большому счету, никому не нужного, путевого сынка богатея, вдруг решившего начать собственное дело? Прогореть не прогорит продукцию канавинского завода и до его реконструкции искупали до последнего железного прутка. В России, знаете ли, не так уж много источников соответствующей продукции. Так что за неимением принцессы приходилось довольствоваться горничной. Конкурентам рукавишников особенно уж сильно досаждать не должен, ровно по той же самой вышеозначенной причине. Будет, конечно, разное мелкое воровство своих же работников, дело знакомое и весьма свойственное, как ни прискорбно, и самим полицейским чинам. И разные умеренные неприятности с конкурентами. Ну и что? Это вам не с сойтись, заполучив предварительно по пуле в плечо и левую ногу. И уж, безусловно, никакого сравнения с тем поганым случаем, когда удалось таки закрыть в общей сложности примерно полсотни торговцев живым товаром, имевших крепкую поддержку в сферах и от того позволивших себе в ходе следствия перебить треть полицейских Нижнего. Реальный случай. Мать же вашу, сколько тогда правильных ребят полегло, пока эту гниду их высокого покровителя в Питере не прижучили. Между прочим, именно из-за того случая местные власти и закрывают пока глаза на немаленькую частную армию Рукавишникова. Последняя уже зарекомендовала себя серьезной силой, борющейся исключительно за правопорядок, в случае чего готовой дружить и сотрудничать. Возможно, могли быть неприятности со стороны нашего дорогого старшенького братца Ивана Михайловича, причем как в случае конфликта с Соном, так и в случае союза. С конфликтом понятно. Взвыл купец, жалко ему, понимаете ли, части семейных денег, уведенных братцем Сашенькой, а ту его тунеядца. Да и с союзом как бы тяжелее не пришлось. В свое время Иван Михайлович потратил немало времени и сил, чтобы отбиться от некоторых потенциальных вкладчиков, отяжеленных с самой припакостной репутацией. Что ж поделать, нижнее пересечение самых разных торговых интересов. Случается, с одного берега на другой можно пройти как посуху. просто идучи себе с кораблика на кораблик. Не все, чем здесь торгуют и что везут в ту или другую сторону, имеют честь по чести, выправленные таможенные разрешения. Кое-что и вовсе с точки зрения закона уложений, империи способно утянуть своих владельцев на дно, и не только в переносном смысле. Как легко догадаться, образуется масса свободных черных денежек, каковые где-то нужно обелить. Стойкое нежелание Чистюли Рукавишникова-старшего в подобном участвовать не всеми понимается правильно. Так что союз с банкером означал бы возможные конфликты с теми самыми «не всеми». Увы, жизнь, как однажды выразился шеф, разбивает все надежды и мечты. Сначала выяснилось, что новый работодатель, дражайший наш Александр Михайлович, задумал столь радикальные преобразования завода, что теперь уже даже и заводом наше дело не назовешь. Вполне себе город, и не самый маленький. Новый Нижний Новгород. хе <sound>. А сия означает неимоверные хлопоты по организации своей сети. Одно дело за парой сотен человек приглядывать, другое за двенадцатью тысячами. И это, между прочим, не предел. Добавочные жилые корпуса уже запланированы. Во-вторых, шеф оказался личностью на редкость бесцеремонной и беспокойной. Мыслимо ли в торговле наступать на ноги стольким неслабым людям, причем в нескольких разных сферах деятельности и при том почти одновременно? К примеру, посудой и утварью до того в нижнем и весьма отдаленных окрестностях торговал один очень непростой господин, имевший из той торговли очень хорошую денежку. Только его одного следовало месяц с другой разрабатывать и мять, дабы избежать ненужных сложностей. Ну ладно, с ним-то вопрос порешали, благо иных работников того господина нам ранее доводилось видовать по ту сторону решетки. Было о чем поговорить вежливо. Но ведь Александр, мать его, Михайлович, ухитрился поссориться в кратчайшие сроки с десятком другим таких вот господ. И ложки-тарелки еще мелочью были, по сравнению с тем же кровельным железом. Сколько вопросов возникло, сколько претензий сняли, да и пострелять пришлось. Правда, и вознаграждение соответствовало, грех жаловаться. Оплата у Рукавишникова-младшего четко с заслугами коррелировала. А тут еще и этот братец. Не зря у нас считают, что банкиры, игроки биржевые и разбойники-налетчики такие смежные и близкие профессии. Что задумал стервец? Натурально бандитским налетом на серьезнейших и влиятельнейших людей урвать такой кусочек, такой кусочек, это вам не паршивые сутенеры с элементами работорговли. За долю в новороссийском обществе каменно-угольном его владельцы при случае не то что полицию, половину нижнего вырезали бы безо всяких для себя неприятных последствий. Хорошо еще Демьян до беседы Ивана Михайловича с господами Митрофановым, Еремеевым, Бестужевым и Юзом обсказал намерение этого долбанного Ваньки Каина нам бравым. Появилась возможность все спланировать и ненавязчиво через Демьяна до Рукавишникова-старшего довести рабочий план операции. И ту ведь чуть не угробил поганец финансовый. Но с чего ему пришла мысль Демьяна-то выгнать на воздух? Можно подумать, нельзя было на английский перейти, коли уж была нужда таиться. Можно подумать, Иван Михайлович его знает много хуже русского лопух недоделанный. Да еще и проблему мимоходом нарисовал, хрен сотрёшь. Ну да, об этом после. Кажется, началось. Хотя в Стальграде имелись и собственные, вполне приличные кабаки, предлагавшие широчайший спектр возможных удовольствий, конечно, в рамках дозволенного, и приличных девочек, неоднократно проверенных неплохими докторами, у иных работников нашего славного городка появилась молодецкая привычка изредка буянить где-то за его пределами. Все до единого кабаки в Нижнем один черт принадлежат господину Еремееву, который скот этакий очень хочет воздвигнуть братьям Рукавишниковым коллективный памятник, но непременно надгробный и крайне желательно уже вчера. Так что если в тех кабаках как следует выпить, повеселиться с девками, а напоследок слегка побить невезучих клиентов и что-нибудь этакое по доброте душевной сломать, то это вроде как в старые времена сходить казацкой ватагой в Крым и вернуться с добычей. Тем более, что с некоторого времени господин Еремеев реагирует на подобные выпады необычно мягко. Вот и сейчас двое стальградцев, да не абы каких, а из дружинников, соответствующие знаки отличия все умеющие говорить жители Нижнего отлично знают, безусловно, вменяемые, хоть и слегка веселые, направляются в пряник. Место весьма приличное, между прочим, обычных работяг в такое не пустят, даже стальградцев, но то в обычных случаях. Видите ли, не далее, как вчера яшка, резкий невысокий живчик и демьян, натуральная верста коломенская, влипли именно на молодецком гулевании. Все в целом как обычно, культурная выпивка в заведении средней руки с оригинальным названием «Шинок», беседы о разном, чем-то не угодившие приличным на вид молодым людям с двух соседних столиков. На вежливую просьбу, мол, мужики, не горячитесь все путем, последовал ответ о том, где именно должны находиться мужики. Такие вот слизни и выродки, как Яшка с Демьяном. И кто именно их родил? И каким образом? Естественным продолжением диалога являлась неравная драка против шестерых типов, явно относившихся к миру насквозь уголовному. Только они подобным образом реагируют на мужиков. Неравная для той шестерки. На Яшку и Демьяна молодых людей такого типа нужен по меньшей мере десяток. По окончании действа Стальградцы не особенные помятые потребовали продолжения банкета и пригласили в компанию девочек вполне определенного поведения. А, разумеется, трюк был стар как мир. Тяжкое пробуждение и осознание себя, из-за некоторых специфических компонентов в водке, побитые поломанные люди на поверку имевшие жетоны какого-то охранного агентства, изобиженные честные официантки и настроенные на непременное соблюдение закона честный полицейский. С последнего, откровенно говоря, и начал разматываться клубочек подставы. Что Демьян, что Яшка могли с душой погулеванить. Но вот Степа Тихорецкий в роли правильного полицейского? Нет, такое должен описывать господин Шекспир или господин Толстой, а в поверят. Чуточку нестандартным было продолжение. После составления протокола в кабаке случайно появился наниматель той шестерки. Всплеснул руками, попросил Степу не раздувать дело, мол, знаю я своих ребят, непременно чем-нибудь дообидели да достопочтенных работяг. Что-то этакая бумажно-хрустящая Степи определенно сунули, а затем этот, ну очень случайный прохожий, долго, почти что со скупой мужской слезой извинялся перед стальградцами и уверял их в своем непременном почтении. Очень просил в знак примирения поужинать с ним завтра, то есть уже сегодня в прянике. Визитка гласила, что перед стальградцами мелкой руки адвокатишка из Саратова, так что почему бы и нет. Не плева а поди, да и они сами отнюдь не дворники. В общем, все так, как и предупреждал шеф. К засечному подойти ни нипочем не осмелятся. Не идиоты все-таки должны понимать, как мы с некоторого времени опекаем Ерему. А вот Демьян и Яков фигуры вполне подходящие. Оба отметились на испытаниях единорога в Питере, до того, разумеется, как их сменили особой императорской фамилии. Оба входили в узкий круг допущенных к охране ценного товара лиц. И вот всего-то недельки через две с ними случается этакая заковыка. Бывают, конечно, и совпадения, чего ж им не бывать. Но гораздо вероятнее как раз тенденция. В общем-то, Лобову интересно было только чуточку понаблюдать за радушным адвокатом Владимиром Нефедовым. самую разную публику за свою жизнь лоплицы зрел и четко убедился как ты не маскируйся мелочью безобидной но какие-то нюансики и мелочи до да выплывут коли ты мелочью не являешься И пока разливавшийся соловьем владимир дмитрич угощал демьяна решившего надо думать что попал в рай для казаков дорогущая еда от пуза отменного качества водочка и все совершенно бесплатно вежливо выслушивал яшины байки А вот яша так как и было ему положено, кушал и пил очень умеренно, травил байки из жизни Стальграда и к ненавязчиво намекал, пора бы и поговорить серьезно. Лоб совершенно точно убедился. Не из нашего гнезда птичка певчая Владимир Дмитрич Чуточку иначе себя вел, чуточку иначе держался, чуточку иначе говорил. А все вместе как-то характерно указывало на иностранное происхождение господина Нефедова. Будь здесь одолженный питерскими друзьями Петр Викентьевич, хаживавший когда-то в чиновниках по особым поручениям и призванный поставить Стальграду контрразведку специфически против иностранных интересантов, он бы наверняка и национальность смог бы определить. Но это, господа мои, совершенно излишняя подробность. Бельгиец вполне может работать на испанцев или американцев, а Чех запросто может оказаться агентом того же Дебирса. Шеф-болтун недисциплинированный ухитрился как-то проговориться в интервью журналисту Михаилу Пылееву про планы добычи и обработки алмазов в России, мол, Африка нам не нужна. Вот и заполучили еще одну интересующуюся нашими делами зубастую компанию, даром, что они толком и оформились-то несколько месяцев назад. Вообще-то можно уже и уходить. Ясное дело, рыбка клюнула, а остальное дружинники обскажут в лучшем виде и сами. Но захотелось тряхнуть старину и вспомнить фокусы с чтением по губам. Да и любопытно, как эта молодежь непуганная будет работать. На яшку определенные надежды есть, знаете ли. «Итак, господа мои, замечательное место, не правда ли?» Это наш уважаемый Нефедов. «Хрум, Ик, О» — это Демьян. Тоже молочина, кстати. «Точно так, с Владимир Дмитриевич, место замечательнейшее». Вы нам многогрешным ни по кошельку и ни по чину, без вас и на порог не пустили бы». Ну, а это, само собой, Яшка. «Замечательное место!» — так отстранённо, глядя куда-то в сторону, повторил адвокат. «И девочки тут великолепные, не чета нашим знакомым из шинка». «А с девочками и таким славным венцом?» — немедленно подхватил Яшка. «Подел лучше, чем в по статье злодейской». Так ведь почтеннейший Владимир Дмитриевич. Вы, юноша, определенно умнее большинства моих подзащитных. Чуть оживился адвокат. А возможно, обладаете навыками мистическими. Положительно, вы угадали мою мысль. Не заслуживает уважения, знаете ли, предпочитающий плохое хорошему. Это еще Дюма писал. Ведь гораздо лучше иметь возможность захаживать в пряник к славному венцу и славным девочкам, чем носить кандалы. как вы считаете, Яков? И прошу вас, Демьян, не надо сверкать глазами, не надо раздирать меня взглядом на части и клочки. Я ведь никоим образом ни на чем не настаиваю, вполне могу и попрощаться, оплатив счет за ужин». «А Степа, в свою очередь, может вернуться?» — грустно уточнил Яшка. «Помилуйте», — приподнял ладони адвокат. Откуда же мне знать? Я ведь никак не распоряжаюсь в полицейском ведомстве, и в отличие от вас, молодой человек, отнюдь не могу читать мысли. С другой же стороны, с другой стороны. Все, в общем-то, прекрасно. Вы можете заработать, ну скажем, 400 рублей за пустяковую на самом-то деле работу. А касаемо Степы, а этот дрожайший Демьян вас совершенно не касается и касаться не будет. В сущности, кто такой этот Стёпа? Забудьте про него. Лучше вспомните про очаровательное мифическое животное с одним рогом, давшее имя одной примечательной железяки. Демьян изобразил попытку осмыслить сказанное. Затем вполне натурально изобразил полную конфузию попытки. И немедленно выпил. А вот Яшка, полностью подтверждая сложившееся ранаме парня Хваткова, отреагировал мигом. «И вы хотели бы сказку, вспоминая для души, прикупить железяку?» Адвокат буквально-таки просиял: Рад, очень рад, что вы, молодой человек, понимаете мои мотивы. Тяга к прекрасному, знаете ли. Ну да, здравствуй, гость торговый. Вот тебя-то вторую неделю и ждем, все жданки съели. Даже начали прикидывать, как бы самим выходить на торг. Все правильно. Единорог Стальградский вовсе даже не животное мифическое. Это вполне конкретная скорострельная картечница. «Пулемет, ага. Превосходящий по иным параметрам все созданное за пределами нашего обожаемого отечества. На испытаниях полигонных господин Хайрам Стивенс Максим, недавно вместе с еще одним господином, основавший завод по производству похожих машинок, сулил господину Рукавишникову... В общем, посулил бы, наверное, довольно много. Но шеф, рассмеявшись, заявил, что такие вот машинки скоро будут буквально-таки на каждом углу продаваться, почти как горячие пирожки или калачи». И удовольствовался скромной суммой тысячи в полторы фунтов. Что было дальше, Лоб, конечно, не знал. Ни по чину и ни по должности, да и своих забот, откровенно говоря, по горло. Но предположить-то, сударь мои, предположить как раз было легко. По нескольким каналам за границы богоспасаемого отечества ушла информация об испытаниях, об их результатах и, главное, о том, что единорогов в данный момент на нашей грешной земле существует две штуки. Тут разом двух зайцев прихлопнуть можно, выяснить, какой из надежных вроде бы человечков на самом деле прерабатывает на стороннюю державу и какую именно, и приобрести покупателей посолидней. Тем временем беседа вдруг несколько обострилась. «Ладно, Яшка, довольна с тебе!» Голос Демьяна был абсолютно трезвым и ничуть не пресекался. Отодвинув нешуточное блюдо с очередным дорогим угощением, он это к невзначай положил ладони на стол и сжал их. Внушительные, надо сказать, кулаки. когда весок тяжелый угрюмый взгляд убивца, ему народу, положившего в сыру землю. Надо сказать, господин Нефедов чуть осекся, удивленно взглянул на впервые внятно заговорившего казака и этак слегка побледнел. Немножечко, конечно, что поделать, непроизвольная физиологическая реакция, вполне бывает и у отважных людей. «Яшка, он у нас голова!» Тихо, но весьма внушительно продолжил Демьян. Коли что обговорить, да выяснить это он всегда. А вот решаю я. Это железяка во много миллионов станется, вздумай ты ее сам мастерить, да потом еще выпуск налаживать. Сечешь, господин хороший? Вот именно, Владимир Дмитриевич. С готовностью подхватил Яшка. пока ты еще опыты проведете, пока-то сплав нужный подберете, пока поймете, как бы общую конструкцию упростить, и времени немало уйдет, и деньги страшные. Слегка опешивший адвокат поспешил попотчевать себя коньяку. Затем чуть ослабил галстук и откинулся на массивную спинку стула из очень недешевого дерева. Вот как, почтенные, а тюрьмы вы, стало быть, не опасаетесь ни чуточки? Я тут краем уха слышал от своих подопечных, что господа арестанты очень не уважают персон обижающих девок, весьма даже не любят, или наоборот, Очень любят, это уж с какой стороны посмотреть, но вам на той стороне ужасно не понравится. А мы, пожалуй, попытаем судьбу». Ухмылка Демьяна непривычного человека могла нешуточно испугать. «Сдается мне, мил человек, тебе же куда быть куда важнее, чем гадость честным людям сделать». «Заметьте, Владимир Дмитрич, позволил себе чуточку фамильярности Яшка, «мы ведь не отказываемся обсуждать сделку в принципе». «Найдете ли вы других столь же понимающих?» Это еще бабушка надвое сказала. «А нас очень может статься, быстро и застрого вытащит. Примчится господин Ульянов с самолучшими адвокатами и как-нибудь извернется, он юноша хваткий и напористый. Уж больно важное дело нам доверено. Мы все-таки на особом счету стоим». Адвокат вскинул брови, вновь на мгновение уставился куда-то пустым взглядом. Затем нарочито-медленно отрезал себе кусочек телятины, изящно отправил ее в рот и усугубил сельтерской водой. Взяв таким образом паузу, Нефедов собрался с мыслями и слегка усмехнулся. «А вы, ребята, определенно и раньше такими негуциями занимались. Чувствуется навык и слаженность. Ожидали торговли, а?» «Владимир Дмитрич, ну что вы правы. Мы просто готовы к разным житейским неожиданностям». «Для работяги у тебя Яша язык уж больно хорошо подвешен». «Увы», — Ханжески поднял глаза к небу Стальградец, — «работягами ведь не рождаются, всякие бывают превратности судьбы и неожиданности фортуны». «Вернемся к толковищу». Демьян и в обычной жизни не склонен к долгой светской беседе, а уж сейчас-то... «И сколько же вы, почтенные, хотите?» — окончательно расслабился адвокат. Дело-то выгорело, и обхаживать, как выяснилось, этих двоих не требовалось, сами все поняли правильно. Сумма четыреста мне совершенно не нравится. Это Яшка. 1000 не меньше», — подпел Демьян. «Разумеется, каждому, и дополнительно еще пятьсот, у нас, знаете ли, еще возникнут накладные расходы по совершению негоций». «И не в рублях, нам казарных хрустов охота, пуды, тьфу, то есть фунты». Почтенный Владимир Дмитриевич застыл, как мешком по голове стукнутый. Побагровел, еще раз рванул галстук, задышал весьма громко и прерывисто сжал кулаки. Так себе кулачки по сравнению с Демьяновыми. Затем Нефедов слегка склонил голову и начал массировать виски. В общем-то, Лопы сам полностью охренел от наглости Демьяна. Две с половиной тысячи фунтов – это вам не фунт изюма. Семь шиллингов – вот сколько служащий в Англии получает в день. «Ну, казачок, ну попадешься ты мне, Уйдет ведь клиент, уйдет тварь такая». «Вы, вы, вы...» — начал заикаться адвокат. «Господин Нефёдов, вы бы уж ко мне попроще обращались, вот как с самого начала», — покачал головой Яшка. «Выродки, недоноски, сволота подзаборная!» Адвоката все таки прорвало. «Владимир Дмитриевич, вам бы коньячку для успокоения». Советует сердобольный Яшка. «И лимончиком, непременно лимончиком закусывайте. Оно очень способствует», — прибавляет Демьян, ухмыляясь. «Две с половиной тысячи фунтов! Что вы с ними делать будете, нищеброды?» Громким шепотом, чуть не срываясь на крик, шипит адвокат. «Да вы их даже пропить не сможете! Раньше сдохните от своей водки!» Владимир Дмитриевич. Мы ведь в сущности тоже не настаиваем. Вполне можем сейчас подняться и пойти домой. А вы походите себе по ярмарке, поспрашайте, а у кого и подешевле единорог завалялся. Это ж все-таки нижний. На самом-то деле все совершенно иначе, чем в действительности, как говорил поганец Муля Сахаты с с ему иголками. На самом деле нам как раз и необходимо тот конкретный образец единорога впарить этому лоху ушастому. Как объяснил без подробностей Александр Михайлович, им тот единорог еще лет 30 не повторить. А если и повторят, да если на поток поставят, туда им слабоумным и дорога. И ведь двоих покупателей уже спровадили, а этот, как милейший Петр Викентьевич глянул на его фотографическую карточку, так немедленно и заявил. Он, голубчик, ему и отдадим. За любые деньги. А понадобится, так и сами приплатим. Между прочим, адвокат, весь еще красный от ярости, советом все же воспользовался, и коньячок употребил, и дольку лимона. И знаете, полное впечатление, что хочется ему сейчас махом весь графин с коньяком осушить, проживав затем цельный лимон разом. «Ты понимаешь, Демьян?» Приглушенно и чуть хрипло начал Нефедов. Откашлявшись, продолжил уже нормальным голосом. «Ты понимаешь, что мы эту железяку проверим?» Понимаешь, что если она хоть чем-то будет отличаться от известного нам, тебя с Яшей по кусочку в отхожее место спустят. Ты дальше Лоп и смотреть не стал. Бросил на стол пару купюр за скромный ужин, поднялся и неторопливо двинулся себе по делам. Если уж клиент начал стращать и грозить, значит цена его в принципе устраивает. Ну разве чуток поторгуется? Полтысячи фунтов он, конечно, взад отспорил. Для того о них и поминали, чтоб хорошему человеку уступить. Вот так вот все и обстояло, Сава Алексеевич. Закончил отчет Демьян. А вот Яшка от чего-то замялся, мол, еще не все. Ну, Яша, не тяни ему, говори уж. Как раз вчера в Стальграде случился крайне неудачный пожар. Ничего особенного. Так сгорел десяток пещелей, рванул ящик пороха, и уж так сложилось, что полностью изуродовала, побывавший в Питерском манеже единорог. Груда металлолома только и осталась. Окончательные расчеты, передачу железяки в полное владение, пользование и распоряжение господина Нефедова производил Яшка. Он же и продемонстрировал гостям возможности единорога. Со скидкой, конечно, на стандартный боеприпас. Патроны Рукавишникова решено было гостям не показывать. Протокол, оформленный Степой Тихорецким вместе с письменными свидетельствами потерпевших, Яше честь по чести вернули. Чего ж еще-то Яша сказать хочет? Соблазнили меня Сава Алексеевич, как есть, обманули и захомутали. Заставили бумагу подписать, мол, удостоверяю подписью, что и впрямь получил две тысячи фунтов от господина Нефёдова за продажу известного ему товара. А тут меня и на камеру фотографическую сняли, и притом аккурат в одном кадре с единорогом, и пояснили, мол, принимаем мы тебя, Яша, на постоянную работу. А откажешься работать или запросишь чересчур, так сдадим с потрохами хоть твоему хозяину, а хоть и полиции». А еще говорят, военные ваши какой-то там страшный комитет госбезопасности учреждают. Там тебя, мол, вообще на дыбу вздернут. Ну а сделаешь все как надо, так и в обиду не дадим и денежек добавим. Сами понимаете, этого вполне хватит, чтобы невинную русскую душу сбить с пути истинного. Клоун. детё малое. Знает стервец, что после особенно удачных операций лоб любит пошутковать и в общем спокойно к шуткам относится. Ну и ладно. Шутить и мы умеем. Вот оно значит как. Подлым коварством изменник в наши ряды вступил. Презлым, понимаете ли, отплатил за предобрейшее. Гадюку болотную согрели мы на своей груди кукушонка родства непомнящего, вскормили. Ладно, Яша, молодец. Коли такие серьезные люди просят поработать, значит надо работать скрупулезно и тщательно. Подумаем при случае, чтобы им еще такое дурное слить за их же фунты. Кстати, Сава Алексеевич фунтах. Славно потрудились, ребята, славно. Но денежки пока камест уж будьте любезны сдать, по не вы одни такие правильные работали. Не беспокойтесь, коли в отставку соберетесь, выходное пособие уж никак не меньшее получите. И без того премию получите преизрядную. В отставку ребята соберутся не скоро. Во-первых, оба еще молоды зеленые, здоровы, как быки перед случкой, жить собираются долго и весело. Во-вторых, уж больно многим людям в Нижнем, а пожалуй, что уже и в России, если вспомнить все дела, они насолили. Пока за ними Лопы и Стальград — это один расклад, а вот в отставке будет совсем другой. Что Демьян, что Яши это отлично понимают и ни малейших претензий за душой иметь не будут. «Савва Алексеевич!» «Ну что тебе, Демьян, что ж ты, добрый молодец, буйну голову повесил-то?» В кое веки лоб был в исключительно хорошем настроении, так что не прочь был ответить на иные вопросы и развеять иные сомнения. В пределах разумного, конечно. «Савва Алексеевич, а все ж нехорошо получается!» С трудом выдавливал слова казак. «Выходит, это мы своими руками супостату отдали самолучший в мире пулемет. Они ж теперь, если не таких же, то похожих понаделают, а то еще чего придумают, на нашего едя глядучи». «Так». Чуть не забыл об этом пунктике Демьяна. Вечно ему не имется, никак не привыкнет к субординации и порядку. Каждый солдат, как говаривал Александр Васильевич Суворов, должен знать свой маневр. Свой, а не все маневры разом. Ничего, сейчас мы ребят малость пропесочим и отправим новую службу служить. Демьян, ученый ты наш, думаешь нашего красавца так легко скопировать да улучшить? Голубо, давно ли ты в знатные оружейники-то выскочил? Ласково с широкой улыбкой откликнулся лоб. Аль забыл, как на карабин засечного крестился и собирался изничтожить как несомненное проявление нечистой силы. И Яша и сам Демьян невольно улыбнулись. История, что и говорить, давняя и призабавная!» Все именно так и было, и крестился Демьян, и разломать первый эсказ кинулся. Вот только нарвался на самого Ерему Засечного, готового свое детище хоть от нечистой силы, хоть от воинства ангельского оборонять. Ожесточенные минуты на три бой, после которого Демьяна откачивали с полчаса, Александр Михайлович ехидно и непонятно прокомментировал. «Ну, мля, льюисы и Кличко отдыхают». «Так что не казнись, Демьян, попусту». «Ничегошеньки у наших покупателей не выйдет, только зря промучаются, точно тебе говорю. И вообще, ребятки, поручаю вам новое ответственное дело». Потянулся за кошельком лоб. Извлеченная из зонова премия Демьяну и Яше как раз чуточку превзошла первоначальное предложение господина Нефедова. 500 рубликов. Годовое жалование рабочего. «Берете еще троих по вашему выбору, только не громила вот таких, как Яша». По отдельности идете себе в шинок и начинаете гулять, от пущего веселья и прибытка. И душу вытрясаем из суки званцева. Восторженно подхватил Демьян, продемонстрировав улыбку аллигатора африканского. Действительно, без хозяина шинка тут никак не обошлось. А вот Яша, поджав губы, покачал головой. Умница. «Не получится, Савва Алексеевич. Ни настоящего имени, ни настоящей цели не Федов трактирщику не выложит ни за что. Люди при Владимире Дмитриевиче были свои, но их наверняка и трясти бесполезно, даже если найдем. «Умный ты, Яша, прямо убивать пора!» Весело и заразительно улыбнулся лоб. А вот Яша чуточку занервничал, но Савва Алексеевич продолжил вполне дружески. Не то убивать, не то в университет отдавать, в большие люди выводить. Все правильно. Не надо господина Званцева ни о чем спрашивать. Гуляете себе, веселитесь, а под конец вечера разносите его поганое заведение в Дребезги, Чтоб ни единой целой единицы мебели и ни одного местечка, куда усталый путник голову мог бы преклонить. Калечить посетителей не надо, но опять же нехорошо, если они на своих ногах и без единого синяка уйдут. Несолидно с нашей стороны». «А как же...» «Ну хорошо, хорошо», — милостиво разрешил Сава Алексеевич. «Пару-тройку раз можете ванцева приложить, но опять же, без члена вредительства, ясно? Мы все же честные охранники, немного торговцы, самую малость авантюристы и шпионы, но уж никак не убивцы и не преступники». Получившие конкретные указания казачки просияли и резвым аллюром отправились исполнять. «Ну да». Это на что хорошее их нипочем не подвигнуть, а как пьянство и физиономии бить, это они всегда пожалуйста. Вот интересно, кому все же достался наш единорожка? На какой чужой сторонушке будет век доживать, горе горевать? Э, нет, не будем уподобляться иным подчиненным. Дело сделано, и слава богу. Теперь сие головная боль Александра Михайловича и его высоких друзей».